Солнечный ветер и энергия солнечного света В конце 1950-х годов американский астрофизик Юджин Паркер пришел к выводу, что поскольку газ в солнечной короне имеет высокую температуру, которая сохраняется с удалением от Солнца, он должен непрерывно расширяться, заполняя солнечную систему. В межпланетном пространстве действительно мчится направленный от Солнца поток вещества, названный солнечным ветром. Он представляет собой продолжение расширяющейся солнечной короны. Его в основном составляют ядра атомов водорода, альфа-частицы, а также электроны. Частицы солнечного ветра летят со скоростями несколько сотен километров в секунду, удаляясь от Солнца на многие десятки астрономических единиц, туда, где межпланетная среда Солнечной системы переходит в разреженный межзвездный газ. Вместе с ветром в межпланетное пространство переносится и солнечное магнитное поле. Общее магнитное поле Солнца по форме линии магнитной индукции немного напоминает земное. Но силовые линии земного поля вблизи экватора замкнуты и не пропускают направленные к Земле заряженные частицы. Силовые линии солнечного поля, напротив, в экваториальной области разомкнуты и вытягиваются в межпланетное пространство, искривляясь подобно спирали. Объясняется это тем, что силовые линии остаются связанными с Солнцем, как говорят, вмороженными, которое вращается вокруг своей оси. Солнечный ветер вместе с вмороженным в него магнитным полем формирует газовые хвосты комет, направляя их в сторону от Солнца. Встречая на своем пути Землю, солнечный ветер сильно деформирует ее магнитосферу в результате чего наша планета обладает длинным магнитным хвостом, также направленным от Солнца. Магнитное поле Земли чутко отзывается на обдувающие ее потоки солнечного вещества. Электромагнитное излучение, приходящее от Солнца, подвергается в земной атмосфере строгому отбору. Проникает в нее видимый свет и ближние ультрафиолетовые и инфракрасные излучения, а также радиоволны в сравнительно узком диапазоне от сантиметровых до метровых. Все остальное излучение либо отражается, либо поглощается атмосферой, нагревая и ионизируя ее верхние слои. Поглощение рентгеновских и жестких ультрафиолетовых лучей начинается на высотах 300-350 км. На этих же высотах отражаются наиболее длинные радиоволны, приходящие из космоса. При сильных всплесках солнечного рентгеновского излучения от хромосферных вспышек рентгеновские кванты проникают до высот 80-100 км от поверхности Земли, ионизируя атмосферу и вызывают разрушение связи на коротких волнах. Мягкое, длинноволновое ультрафиолетовое излучение способно проникать еще глубже. Оно поглощается на высоте 30 35 километров. Здесь ультрафиолетовые кванты разбивают на атомы, диссоциируют молекулы кислорода 0,2 с последующим образованием озона 0,3. Тем самым создается непрозрачный для ультрафиолета озонный экран, предохраняющий жизнь на Земле от гибельных лучей. Непоглотившаяся часть наиболее длинноволнового ультрафиолетового излучения доходит до земной поверхности. Именно эти лучи вызывают у людей загар и даже ожоги кожи при длительном пребывании на Солнце. Излучение в видимом диапазоне поглощается слабо. Однако оно рассеивается атмосферой даже в отсутствии облаков, и часть его возвращается в межпланетное пространство. Облака, состоящие из капелек воды и твердых частиц, значительно усиливают отражение солнечного излучения. В результате до поверхности планеты доходит в среднем около половины падающего на границу земной атмосферы света. На Земле излучение поглощается сушей и океаном. Нагретая земная поверхность, в свою очередь, излучает в длинноволновой инфракрасной области. Для такого излучения азот и кислород атмосферы прозрачны. Зато оно жадно поглощается водяным паром и углекислым газом. Благодаря этим малым составляющим воздушная оболочка удерживает тепло. В этом и заключается парниковый эффект атмосферы. Между приходом солнечной энергии на Землю и ее потерями на планете в общем существует равновесие. Сколько поступает, столько и расходуется. В противном случае температура земной поверхности вместе с атмосферой либо постоянно повышалась бы, либо падала.